Бетховен. Героическая симфония. 14 февраля 1894 года. Сим, удостоверяя, что важное мероприятие оказалось полностью по силам господину Хеншелу, я вынужден признаться, что не могу сказать того же о себе. Дело в том, что мне не всегда удается являться на эти особо торжественные концерты в настроении, приличествующем случаю. Похоронный марш в героической симфонии, например, производит чрезвычайно глубокое впечатление на человека, восприимчивого к душевному волнению похорон. К несчастью, моя ранняя подготовка в этом отношении не была такой, какой ей следовало быть. Для начала, родившись, я был наделен непомерно большим запасом родственников, которые с того времени плодились и размножались. У меня было несметное число теток и дедьев а кузенам не было числа, как песчинкам в море. Следовательно, даже низкий показатель смертности по самым естественным причинам обеспечивал изрядное постоянство похорон, посещаемых отнюдь дружным, но чрезвычайно родовитым семейством. Прибавьте к этому, что в разделенном по религиозным убеждениям городке, где мы жили, было принято хоронить мертвых на двух больших кладбищах, каждая из которых, противоположная фракция, считала вестибюлем ада, а хозяева — вратами рая. Оба кладбища находились в одной или двух милях от города, и это обстоятельство, кажущееся незначительным, имело заметное воздействие на похороны, потому что большая часть поездки к могиле, особенно когда умерший жил в предместьях, проходила по проселочным дорогам. Сейчас самая тяжелая утрата не заставит людей полностью забыть, что время — деньги. А потому... Хотя мы имели обыкновение достаточно медленно и печально шествовать по улицам и вдоль домов в начале нашего пути, стоило нам очутиться на просторе, извозчики начинали править совсем в ином духе. Лошадей подбадривали, кнуты щелкали, вся процессия двигалась резкими толчками, заставляя нас просовывать руки сквозь широкие ремни катафалков, которые были уравновешены на продольных шестах с помощью огромных и совершенно негибких пружин. Именно тогда похороны и начинались всерьез. Мне пришлось вдоль и поперек изъездить этот пригородный маршрут, сидя в ногах у какого-нибудь умершего дяди, который некогда и сам предавался подобному развлечению. Однако в непосредственном соседстве с кладбищем дома появлялись вновь. Тут печаль возвращалась к нам с непреодолимой силой. Нам едва хватало сил подползти к большим железным воротам где нас ожидал бесноватый черный пони с допотопным лафетом и покровом, чтобы перевести наше время по аллее к похоронной часовне. Пони этот выглядел так, будто в любой момент мог вдохнуть огнем, раскинуть над головой пару крыльев, как у гигантской летучей мыши, и исчезнуть вместе с гробом и всем остальным в раскатах грома под могильной плитой. Такими были сцены, которые на всю жизнь сделали меня неспособным прочувствовать марш в героической симфонии, так как его чувствуют другие. Роковой эпизод, в котором Гобой проводит марш в мажор, а все сочинение, если можно так выразиться, оживляет и спешит, губителен для меня. В момент, когда все это начинается, я инстинктивно оглядываюсь в поисках ремня, и голоса оркестра тонут в голосах трех очень напряженных людей нас безумно толкает и бросает туда-сюда. Самый молодой, мой кузен, рассказывает мне романтическую историю, которая начинается с неожиданной встречи с прекрасной супругой лорда-лейтенанта в отъезжем поле. Случай явно вымышленный. Старший дядя дает моему отцу бесконечный отчет о старых граненых часах, которые обошлись в пять шиллингов и в течение следующих 40 лет показывали точное время. А мой отец размышляющий относительно того, насколько век умершего оказался сокращен характером его жены и алкоголем и до какой степени виною то, что принято называть естественными причинами. Когда происходит внезапное и несколько неподготовленное обращение мелодии в минор, тогда я воображаю, что мы вновь подъехали к домам. Наконец я пробуждаюсь полностью и понимаю, что не слушал критически ни одной ноты последних страниц партитуры. Я не защищаю свое поведение, настоящее или будущее. Я просто описываю его так, чтобы мои недостатки были должным образом приняты во внимание, при взвешивании моих критических приговоров. Детство забавляется везде, где может, не пытаясь понять суть явлений. И так как общество желает избавляться от своих мертвецов посредством гротескного театрализованного представления, во время которого фарсовые инциденты естественно и неизбежно возникают на каждом шагу, то нет ничего удивительного, что похороны заставили меня в нежном возрасте смеяться так же сильно, как они отвращают меня теперь, когда я повзрослел и понял, что на самом деле стоит за этими ужасными сценами, заглянув вглубь того, что сентиментальные люди любят называть владениями Бога. Я пойду еще дальше и признаюсь, это был не единственный ритуал, почтение к которому мне подорвали еще в раннем детстве, столь скандально уродливо и неискренне его исполняли. По этой причине в глубине души меня не волнует та основная часть Парсифаля, которая зрительно воспроизводит ритуал, а музыкально должна будить те чувства, которые ритуал вызывает в яром приверженце обрядности. Я могу крайне симпатизировать Зигфриду, лежащему под деревом и слушающему звуки леса. Но Парсифаль, неподвижно глядящий на церемонии Грааля, отделенный от него только открытой дверью и свободным воздухом, заставляет меня думать, что Манс по заслугам обзывает его дуралеем и гонит прочь. Здесь я позволю себе обратиться с советом к набожным родителям в интересах тысяч несчастных детей, одним из которых однажды был и я. Если вы берете с собой ребенка и заточаете его в церкви, строго запрещая разговаривать и вертеться, это в возрасте, когда единственное осознанное ощущение, которое это место может производить, это ощущение темницы, И, следовательно, острая тоска по свободе, вы закладываете основу не образцовой пожизненной набожности, а неискоренимой антипатии ко всем рукотворным храмам и ко всем ритуалам вообще. Ощущения детства, конечно, остались во мне. В результате, на том лондонском симфоническом концерте, пребывая в активном и объективном состоянии ума, я был настолько удручен ритуальным аспектом музыки Парсифаля и медленной части героической симфонии, что не мог причаститься истинного духа композиторов. Поэтому не могу сказать, воздал ли господин Хеншел им по заслугам или нет.